Главный страх Америки Почему Америке, Европе, НАТО, всем этим политическим и финансовым мировым игрокам было так важно, чтобы Украина не проиграла? Потому что американская разведка работала на Украину в режиме реального времени. Вообразите, как выглядело поражение Украины в глазах американцев. Украина — это 35 миллионов населения, бесконечные человеческие ресурсы, колоссальный боевой опыт украинской армии, вышкаленный, между прочим, по натовским образцам, но при этом сохранивший и советские навыки, построивший в Донбассе под руководством натовских специалистов Лучшие в мире укрепые три линии обороны, обстреленные офицеры, колоссальная мотивированность, вера в идею и готовность умирать за нее, умирать не считаясь с потерями в огромных количествах. Но вдруг эту Украину победит Россия, Украину с ее американской космической разведкой. Немецким, британским, американским и прочим оружием, бесконечным лендлизом, траншами и займами, наемниками со всего мира, западными военными консультантами экстрауровня. Если Украина проиграет, значит, у России космическая разведка лучше, чем у США, ракеты лучше. Танки лучше, командиры лучше, военные специалисты всех профилей тоже лучше. А то, что у русских самые смелые и выносливые солдаты, там и так знают. Для всего мира это будет означать, что в неядерном конфликте русские побьют США. На любом континенте в прямом столкновении русские побьют США, и любую европейскую армию, потому что никто из них не имеет такой смертельной мотивации, как Киев и факельные добробаты. Именно поэтому американцы, а также их сателлиты всеми зубами и когтями за Украину. Поражение Украины не моральное, а военное их поражение. Это поражение выводит Россию в мировые лидеры. Отдельный плюс России еще и в том, что мировым лидером она быть не хочет. Она хочет только одного, чтобы ее оставили в покое. Большую, добрую, никому не желающую зла Россию оставили в покое с ее Донецком, Луганском, Славянском, Севастополем, Мариуполем, Черниговым, Николаевым, Харьковым, Одессой. І Києвам.